Пролог. Все началось в декабре 1937 года, когда верен дед прочитал в правде стихотворение Сулеймана Стальского и решил назвать первенца в честь великого лезгинского поэта. Катерина в те дни уже его законная замуж не хотела, бегала топиться, но бабка выудила и отконвоировала подвинец. Мужик дурковатый, зато со сбой Дело происходило в одной западной русской области, в деревне Ягодка, которая сегодня переживает возрождение. Дома отстроены заново с применением современных материалов в русле актуальных санитарно-бытовых потребностей. Дорога, правда, по-прежнему неважная, но дорог в этой местности не было никогда. Ни при барине, ни при колхозе, ни даже при немцах. Корегии древних яблонь кое-где еще торчат из газонов, точно старухи, приглядывающие за детками новыми жителями. Газоны пока несовершенны, или чересчур плоски, или напротив, изрыты кротами, однако появление в ягодке этой садовой прихоти столь необычно, что изъяное бросится в глаза лишь недоброжелателю. В конце деревни, ближе к лесу, утыканный кувшинками пруд. С одного края пруда церковь, с другого пустырь, При внимательном изучении снимков со спутника пустырь обнаруживает правильные геометрические очертания. Это фундамент барского жилого строения, сгоревшего когда-то по халатности мародерствующих. Но в спутниковые фотографии никто не всматривается, и новые обитатели ягодки бывают очень удивлены, когда при сносе очередного сарая под грудами незамысловатого инвентаря обнаруживают то резную в форме звериной лапы мебельную ножку, то осколки изящного фарфора, то заблесневелый обрывок живописного холста.